Совпадение различных обстоятельств заставляет меня вспомнить здесь еще о некоторых весьма значительных людях, которые в разное время проездом бывали во Франкфурте и пользовались широким гостеприимством в нашем доме или даже у нас останавливались. Первым я по справедливости опять упомяну Клапштока. Я уже довольно долго состоял с ним в переписке, когда он известил меня, что собирается ехать в Карл Карлсруэ, куда приглашен на постоянное жительство. А значит, в точное время своего прибытия во Фридберг, он выразил желание, чтобы я его там встретил. Разумеется, я приехал вовремя, но он случайно задержался в дороге, и я несколько дней тщетно прождав его, воротился домой. Вскоре и он прибыл к нам, извинился за свою невольную неаккуратность и с удовлетворением отметил мою готовность его встретить. Клапшток был мало ростом, но неплохо сложен. Манеры его отличались размеренной серьезностью, без всякой чопорности. Речь была приятной и определенной. В целом он напоминал дипломата, то есть человека, взявшего на себя тяжкий урок, блюсти свое достоинство и одновременно достоинство того высокого лица, перед коим он обязан отчитываться, блюсти свою выгоду, Наряду со значительно более важной выгодой государя, более того, целого государства, и в этом нелегком положении еще быть неизменно приятным для окружающих. Клапшток и вел себя как достойный муж и носитель высоких понятий, религии, нравственности, свободы. Он усвоил и другую палатку светских людей, не скоро начинать разговор, которого нетерпеливо ждут от него. Мы почти никогда не слышали, чтобы он говорил на темы поэтические и литературные. Зато, встретив во мне и в моих друзьях страстных конькобежцев, он пространно беседовал с нами об этом благородном искусстве, о котором много размышлял и даже составил себе теорию, к чему в нем следует стремиться и чего избегать. Но прежде чем удостоить нас благосклонного наставления, он сделал нам выговор, за самое слово «коньки», неправильно нами употребляемое. «Кони тут ни при чем», — утверждал Клапшток. «Речь идет не о езде, а о лете. Парение на крылатых подошвах. Подобное гомеровым богам, несемся мы на них над хлябью, ставшей твердью». Далее речь зашла о коньках как таковых. Он слышать не хотел о высоких и вогнутых, Предпочитал им низенькие, широкие, плоско отшлифованные фресландские коньки, считая их наиболее пригодными для быстрого бега. Всякое фокусничание на катке ему притило. По его рекомендации я приобрел такие плоские коньки с длинными носами и много лет на них катался, хотя удобными их никогда не считал. Клапшток знал толк также в искусстве верховой езды. Даже сам объезжал лошадей и любил об этом поговорить. Мне думается, он нарочито отводил всякий разговор о своем стихотворстве, чтобы тем свободнее распространяться об искусствах, которыми занимался как любитель. Я мог бы еще многое рассказать и о прочих странностях этого выдающегося человека, если бы те, что дольше жили рядом с ним, уже достаточно нам о них не поведали. Но одно наблюдение я все же не могу не высказать. А именно, что люди, которых судьба наделила из ряда вон выходящими дарованиями, но заставила вращаться в тесном или хотя бы неподобающем им круге, обычно впадают в странности и, не находя прямого приложения своим талантам, выявляют их самым чудаческим образом. Некоторое время у нас гостил и Циммерман. Циммерман. Иоганн Георг, 1728-1795 годы жизни, известный врач, лейб-медик в Ганновере, автор книг о национальной гордости, 1758 год, об опыте во врачебном искусстве, 1763-1764 годы и других. В частной жизни ипохондрик, страдавший манией величия, и преследование. этот плотный крупный человек от природы вспыльчивый и прямолинейный отлично владея собой как внутренне так и внешне производил впечатление искусственного светского врача и свободу своему необузданному характеру давал только в своих писаниях и в кругу самых близких ему людей беседа его касалась самых разных предметов и всегда была поучительна И если смотреть сквозь пальцы на его непомерно пылкое отношение к своей особе и к своим заслугам, то трудно было найти человека более интересного в общении. Поскольку меня никогда не оскорбляло то, что называется тщеславием, и я в свою очередь позволял себе быть тщеславным, то есть не скрывал того, что радовало меня во мне самом, то нам с ним удалось наилучшим образом столковаться. Мы воздавали друг другу должное, хотя и бронили друг друга. А так как он был со мной откровенен и сообщителен, то я за краткий срок многому у него научился. Теперь, когда я с теплой благодарностью вспоминаю об этом человеке и получше в него обдумываюсь я даже не решаюсь сказать, что он был тщеславен. Мы немцы часто злоупотребляем словом «тщеславный». В нем ведь заключено понятие «пустоты», И по справедливости оно должно служить для обозначения человека, не умеющего скрыть упоение собственным ничтожеством, довольство пустым своим существованием. С Циммерманом дело обстояло как раз наоборот. У него было множество заслуг и не было самодовольства. А тот, кто не радуется в тиши своим природным дарам, кто не видит в себе награды лишь в них самих, но ждет и надеется, что другие признают им содеянное и воздадут ему должное, оказывается в пренеприятном положении, ибо хорошо известно, что люди скупы на одобрение и любят не столько хвалить, сколько хулить ближнего. Тот, кто выступает публично, должен быть к этому готов, иначе его не ждет ничего, кроме огорчений. Ведь если даже он и не переоценивает того, что от него исходит, то все же ценит и ценит безусловно, тогда как прием, который нам оказывают в свете, всегда условен. И еще, к хвалам и одобрениям надо быть восприимчивым не более, чем ко всем прочим радостям. Отнеся все вышесказанное к Цимерману, мы и здесь должны будем признать, Чего человек не приносит с собой, того ему не получить. Не согласившись с такого рода оправданием, мы тем не менее сумеем оправдать остальные прегрешения этого примечательного человека, за которые другим пришлось поплатиться не только счастьем, но и самой жизнью. Я говорю об его отношении к собственным детям. Дочь, сопровождавшая его в путешествии, оставалась у нас, покуда он ездил по окрестностям. На этой 16-летней девушке, стройной и рослой, лежала печать какой-то безжизненности. Ее правильное лицо было бы даже приятно промелькни на нем хоть изредка слабый отклик на окружающую жизнь. Но нет, она всегда была недвижна, как статуя, и редко роняла слово другое в присутствии же своего отца никогда. Но, прожив у нас несколько дней, Без него она так преобразилась под влиянием близости с моей матерью, женщиной обильной, жизнерадостной и участливой, что решилась открыть ей свое сердце. Она упала к ее ногам, умоляя позволить ей навсегда остаться у нас. Обливаясь слезами, бедняжка заверяла, что готова до конца своей жизни быть служанкой, рабой, лишь бы не возвращаться к отцу жестокости и тиранства которого и вообразить невозможно. Брат ее от такого обращения сошел с ума. Она же все терпеливо сносила, думая, что так, или лишь немногим лучше бывает во всех семьях. Но теперь, узнав доброе, ровное и непринужденное обхождение, поняла, что дома у нее сущий ад. Моя мать с глубокой растроганностью пересказала мне ее излияние Более того, пошла дальше в своем сострадании и, довольно недвусмысленно, дала мне понять, что с радостью оставила бы девушку у нас в доме, если бы я захотел на ней жениться. «Будь она сиротой», — отвечал я, — «об этом еще можно было бы думать, но, Боже, упаси меня от тестя, который зарекомендовал себя таким отцом». Моя мать еще долго старалась вдохнуть бодрость в бедную девочку, но та от ее стараний становилась только несчастнее. Наконец выход нашелся. Ее поместили в пансион. Но, увы, ей не была суждена долгая жизнь. Я бы не упомянул об этом свойстве порочащем весьма почтенного человека, если бы оно уже не сделалось достоянием гласности после его смерти, когда многие вспомнили о злосчастной ипохондрии, терзавшей его в последние часы и заставлявшей терзать других. Жестокость к собственным детям также была проявлением этой ипохондрии, частичным безумием, медленным моральным убийством. Безумие заставило его принести в жертву своих детей, под конец оно обратилось против него самого. Но здесь мы обязаны что этот крепкий с виду человек, этот искусный врач, лечивший и вылечивший много больных, в лучшие свои годы страдал от неизлечимого физического недуга. Да, несмотря на видное положение в обществе, славу, почести, высокие должности и богатство, он принужден был вести самую печальную жизнь. И тот, кто захочет ближе узнать о ней, из имеющихся печатных материалов не станет проклинать его, а скорее о нем пожалеет. Если читатель ждет более подробного рассказа о влиянии, которое оказал на меня этот выдающийся человек, то я должен буду в общих чертах снова упомянуть о тогдашнем времени. Эпоху, в которую мы жили, я бы назвал требовательной, ибо от себя и от других мы требовали того, Чего еще никогда не совершал человек. Людям, выдающимся, мыслящим и чувствующим в ту пору открылось, что собственное и непосредственное наблюдение природы и основанное на этом действие, лучшее из всего, что может себе пожелать человек, и притом сравнительно легко достижимо. Опыт вот что сделал всеобщим лозунгом, и каждый теперь силился пошире открывать глаза. Но, пожалуй, в первую очередь на этом лозунге настаивали врачи, да и возможностей действовать в соответствии с таковым они имели больше, чем другие. До них из глубокой древности доходило сияние светила, отождествлявшего собою все, к чему следует стремиться. Сочинения, приписываемые Гиппократу, давали нам образец того, как должно смотреть на мир и как, оставаясь сторонним наблюдателем, передавать увиденное другим поколениям. Но при этом никто не подумал, что мы не можем видеть, как греки, и никогда в жизни не будем петь, воять и лечить, как они. Если даже допустить, что мы можем у них учиться, то ведь за истекшее время мы приобрели бесконечно большой опыт и не всегда одинаково чистый, не говоря уж о том, что наш опыт часто складывался в зависимости от наших воззрений. Все это надо было узнать, рассмотреть и профильтровать опять-таки неимоверные требования. Далее надо было, вглядываясь во все кругом, самому действенно изучать здоровую природу, и притом так, словно она впервые стала объектом изучения и познания. Это и был бы единственно возможный и правильный путь. Но поскольку ученость вообще немыслима без полигистории и педантизма, а практика без эмпиризма и шарлатанства, то возник грандиозный конфликт, и при этом нам надлежало отличать злоупотребление от употребления и зерну отдавать предпочтение перед скорлупой. Перейдя к выполнению задуманного, все вдруг поняли, что быстро выпутаться из этой путаницы можно, только призвав на помощь гения, который магическим своим даром уладит спор и удовлетворит все требования. Тем временем в дело вмешался еще и разум. Отныне все должно было излагаться в логической форме и находить свое выражение в ясных понятиях во имя изничтожения суеверий и устранения всяческих предрассудков. А так как некоторые выдающиеся люди, например, Бургави и Галлер, и вправду совершили невероятное, то был сделан вывод, что с их учеников и последователей можно требовать еще большего. Пошли разговоры о том, что путь проложен, хотя в земных делах вряд ли стоит говорить о проложенном пути. Как вода, вытесненная кораблем, тотчас же смыкается за его кормой, так и заблуждение, на время оттесненные великими мыслителями, искавшими необходимое поле действия, вновь естественной и быстро смыкаются за ними. Но об этом наш почтенный Циммерман раз и навсегда ничего знать не хотел. Не мог он признать, что мир, в сущности говоря, до краев наполнен абсурдным. Нетерпимый до ярости, он набрасывался на все, что полагал неправильным. С кем затевать борьбу? С больничным служителем или парацельсом? со знахарем или алхимиком, ему было все равно. Всякий раз он рубил с плеча и, изнемогши в схватки, удивлялся, что все головы гидры, которые он, казалось, растоптал ногами, живехоньки и скалятся на него с бесчисленных шей. Кто прочтет его сочинение и, прежде всего, отличную книгу об опыте, сумеет достаточно ясно представить себе мои беседы и споры, с этим замечательным человеком, которые тем сильнее влияли на меня, что он был на 20 лет меня старше. Знаменитый врач, он практиковал главным образом в высшем кругу, где ему то и дело приходилось наблюдать испорченность века, сказывавшуюся в изнеженности и чрезмерной тяге к наслаждениям. И так его врачебные монологи, равно как и речи философов и моих собратьев-поэтов, настойчиво отзывали меня назад к самой природе. Яростного стремления Циммермана исправлять всех и вся я полностью разделить не мог. Расставшись с ним, я быстро возвратился к диковиному своему ремеслу, стараясь не перенапрягать отпущенные мне природою способности и в веселой борьбе со всем, что мне было не по душе, оставить за собою известную свободу действия, не заботясь о том, многого ли я добьюсь, и куда заведут меня мои поиски. Фон Салес, основавший в Маршлинце большой пансион, тоже гащивал у нас. Салес Карл Фон, 1728-1800 годы жизни, швейцарский педагог, основатель показательной школы филантропин, которую возглавил Базедов. Этот серьезный рассудительный человек в глубине души, вероятно, немало дивился, распущенно сумасбродному образу жизни нашей маленькой компании. Те же впечатления, по-видимому, вынес и Зульцер, по пути в Южную Францию ненадолго к нам заглянувшей. Об этом до известной степени свидетельствует то место в его путевых записках, где он упоминает обо мне. Зульцер Вполне признавая гениальность молодого Гёте, Зульцер так говорит о нем в своих путевых заметках. Его суждения о людях, нравах, политике и вкусе еще не подкреплены достаточным опытом. В общении он приятен и любезен.